Варяг нырнул в очередную стену дождя. Проклятая вода лилась с неба неравномерно, а будто в шахматном порядке. Участки с моросящим дождиком резко сменялись участками с ливнем. Причем все это при полном безветре и неподвижности туч. Чудеса! Буму дождь был не помехой. Общество Ури ему давно уже надоело, вот он и решил в очередной раз помочить уши адмирала своими боевыми воспоминаниями. Вообще-то ему было все равно, чьи уши терзать, хоть у дура. Но он прекрасно знал, что Клод восточным наречием вообще не владеет. А вот Олег наоборот. Рыцарю необходимы были понимающие уши. А я им опять стучу в ворота и ору. «Шалюхины дети, зачатые на помойке от шелудивого кабеля, открывайте, пока я вам ворота не разнес! Если разнесу, то кину всех в ров, и буду плевать на вас сверху, пока в дерьме не утонете!» «Ну, они, ясное дело, открывать все равно не торопятся, но все как один собрались на стене и сверху в меня камни пуляют!» Только замок их не зодчий строил, а ублюдок в голову лошади ушибленный и достать меня не могут. Козырек у решетки мешает. Если бы я решетку порубил, тогда, конечно, там бы меня и привалили, но я ж не полный дурак. И туда не лезу, стучу дальше, продолжаю им рассказывать обо всех грехах их блудных матушек. Они в ответ хором ругаются, даже не понять, что орут, будто жабы квакают. А самый голосистый при этом рассказывает, что котел на огонь они уже поставили, и скоро меня угостят кипятком, а может, кольчим и похуже. Слушать мне это не особо приятно, но и деться-то уже некуда, прикончат же, если отбегу назад. Но ребята мои не подвели. Пока эти ротозеи языки о меня чесали, они с другой стороны залезли на стену и начали гонять как кур. Потом ворота мне открыли, и все. Вышло, что мы в шестером замок взяли. Подвиг немалый. «А сколько в этом замке воинов было?» уточнил Олег. «Да воинов не было». Барон же всех с собой забрал, когда к мятежникам ушел. Остались слуги да бабы, но кто проверять будет, замок есть замок. Бабы, кстати, ничего, оказались вполне ласковые и неполные уродины, хотя нет. Вру, одна там была вроде вашего удура, даже чуть страшнее. Но мы так приложились к запасам винного погреба, что и ее уважили. Правда, потом никто не признавался, что на такое способился. Неплохая тогда войнушка была, жратвы полно, выпить еще больше баб тоже было много, пока нас на юг не загнал этот старый королевский пердун. А вот там мы горя хлебнули. Гурка, помнишь? «Да откуда ты его помнить? Можешь, он же в болоте проклятом сгинул, когда сюда шли!» «Вот он нас раз накормил похлебкой из бычьего члена! Плевались, нажрали! Другой еды все равно не было!» «Кстати, на вкус вполне ничего, только уж больно противно хлебать!» «А бык куда делся? Не мог же от него один член остаться!» Да там все могло быть. Зазеваешься, так и твой на похлебку пустят. Народ там такой, что сапоги на ходу спереть может. А одно хорошо, дождя там этого не было. А что, в королевствах разве сезона дождей не бывает? Почему не бывает? Бывает, но на юге уже не бывает. Дожди, конечно, случаются, но такого непотребства осенью не увидишь. У нас раз 44 дня, Лило, не прекращаясь, а в другой раз всего 19. Каждый год по-разному. В такую погоду в теплом доме сидеть надо, я всегда в замке сидел. Заранее баб натаскивали и пирушку закатывали до конца дождей. «Иной раз дожди уж закончились, а мы все гуляем, эх!» Бум, вглядевшись в сторону близкого берега, удивленно выдохнул. «Гляди! Никак мне чудится! Конница королевская!» Олег, посмотрев ту сторону, выругался. «Эй, дозорные, у вас глаза повылазили, что ли, на берегу солдаты!» Бум, наблюдая за всадниками, С ноткой беспокойства уточнил. «Это и есть те самые восточники, с которыми вы в союз вступили против Хайтаны?» «Похоже, что да. Ну тогда я им на глаза показываться не стану. А то как бы не повесили ненароком. Деревьев хватает, там и веревку для такого дела тоже найдут». «За что?» «За шею». «Это я и сам знаю. За какие прегрешения?» «Да мелочи!» – уклончиво ответил рыцарь. «Старая история, не стоит даже вспоминать!» «Это что, те солдаты, что вас тогда в болото загнали?» «Не знаю, но вот на том вымпеле цвета одного знакомого мне герцога, А он при первой и последней встрече нашей как раз собирался меня повесить. Даже веревку на суку приготовить успел. Чтоб его удур ночью приголубил. Удур, правь к берегу, там тебя ждут. То меня ждет на берегу. Да никто это я пошутил. Просто иди к тем всадникам. Хорошо, Олег. Но к берегу подойти не сможем. Мало в воды. Корабль на дно наткнется и застрянет, и мы тогда не сможем быть рядом с теми, кто меня ждет, или ты шутил. Да забудь ты про эту шутку. Просто как можно ближе корабль подведи, но чтобы не сесть при этом на мель. Тогда я уже подвел, как ты сейчас просишь, потому что дальше мелко. «И если туда пойти, то корабль остановится и не захочет больше плавать. Дно не даст ему плавать». «Да понял я. Все, держись так же». Олег поднес к губам жестяной рупор, заорал в сторону берега. «Эй, на суше, привет! Русские есть?» «Привет, есть! Это я, Дубин!» «Двигайтесь дальше! Там за мысом глубина под берегом хорошая! Сможете подойти!» «Удур, за мыс правь! Там можно будет к берегу подойти!» «Хорошо, Олег! Я подойду там, к берегу!» Бум, ни слова не поняв из всех переговоров, уточнил. «Сир, Олег, они там про меня ничего не спрашивали?» «Да сомневаюсь, что они вообще знают про тебя!» «Хотя сейчас подойдем к берегу, и если лицо твое увидят, тогда узнают, если действительно тебя помнят». «Так я тогда спущусь вниз, посплю немного или суре картишки перекинусь? Ты же хотел ноги на суше размет. «Да уже перехотел». «Нечего по лужам шлепать и грязь месить». Убедившись, что находка не отклонилась с курса, и послушно следует за флагманом. Олег не стал вызывать паука операции, и так поймет, куда идти. Варяк обогнул мыс, подошел к берегу чуть ли не вплотную. Удур филигранно развернул судно в считанных метрах от суши. В воду ушел якорь, вытравив слабину каната, опустили мостик. Если глубины позволяли, судно могло спокойно обходиться без трапа. На берегу корабль ждала целая делегация, около полутора десятков всадников, половина восточники, но остальные явные земляне, причем дубина. Олег углядел еще издалека и, сойдя на сушу, поздоровался с ним в первую очередь. А круг где? Лагерь ставит. Мы вон там, за рощей той, расположились. Если вы чуток дальше прошли бы, то увидели бы сами. Спускаться к берегу тут трудно, вон какой обрыв. Лошадей там и оставили, назад карабкаться придется, Олег. У вас пороха много еще? Да я бы не сказал. В последнее время много потратили. А мы вообще пустые. От града завтра должны подвести все запасы, но там тоже немного. Добрыня говорил, что Арго починили. И завтра пошлют к нам. Он привезет все, что есть в поселке. Если с хайтами серьезная заварушка начнется, нам на полчаса стрельбы запасов хватит. А без мушкетов и пушек там даже делать нечего. Видел бы ты эту толпу, так что давай, оставляй на кораблях пороха на несколько залпов, а остальное выгружай. Нам он сейчас нужнее». «Как скажешь. Но смотри, до прихода Арго мы лезть в бой не сможем. Ну вот и отдохнете».